Глава 3. Март 1895 года За эти годы он кое-что усвоил насчет англичан и старался спокойно и непреклонно приспособить эти знания для собственных нужд. По его наблюдениям, мужчины в Англии в основном с большим уважением относились к собственным привычкам, до такой степени, что окружающие их люди тоже усваивали это уважение – Один его знакомый не вставал с постели до полудня, другой любил после обеда подремать в кресле. Третий ел говядину на завтрак, и Генри замечал, как эти обычаи становились частью обыденности и практически не обсуждались. Его привычки, конечно же, были безобидными и непринужденными, склонности были корректными, а идиосинкразии — умеренными». Таким образом, ему стало удобно отклонять приглашение, легко и просто ссылаясь на занятость, загруженность работой, служение искусству денно и ночно. Он надеялся, что время его пребывания в качестве заядлого гостя больших лондонских домов подошло к концу. Он любил наслаждаться восхитительной тишиной по утрам, зная, что ни с кем не встречается днем и никуда не приглашен вечером. Он считал, что раздобрел в одиночестве и научился не ждать от грядущего дня ничего, кроме в лучшем случае отупелого довольства. Порой эта отупелость выступала на первый план вместе со странной и назойливой болью, которую он какое-то недолгое время испытывал, но вскоре научился обуздывать. Впрочем, довольство он испытывал чаще – Неспешное освобождение и тишина с наступлением ночи могли наполнить его таким счастьем, с которым ничто, ни общество, ни компания какого-нибудь конкретного человека, ни блеск, ни очарование не шло ни в какое сравнение. В первые эти дни после злополучной премьеры и возвращения из Ирландии ему открылось, что он способен контролировать печаль, неизменную спутницу некоторых воспоминаний. Когда скорбь, Страхи и кошмары являлись к нему сразу после пробуждения или посреди ночи, они были похожи на слуг, пришедших затеплить лампу или унести под нос. Тщательно, вышкаленные за долгие годы, они вскоре сами по себе исчезали, зная, что мешкать нельзя. Тем не менее, он не забыл потрясения и стыд, пережитый на премьере «Гая Домвиля. Он сказал себе, что воспоминания померкнут, и с этим обещанием себе постарался выкинуть из головы мысли о своем провале. Вместо этого он стал думать о деньгах, перебирая в уме, сколько он получил и какие суммы ему причитаются. Думал о путешествии, куда он поедет и когда. Он думал о работе, об идеях, персонажах, о моментах истины. Он концентрировался на этих мыслях, ибо знал, что они, подобно светочем ведут его сквозь мрак. Стоит ему утратить бдительность, и они погаснут от легкого дуновения, и он снова пустится рассуждать о поражениях и разочарованиях, которые, если их не одолеть, заведут его в мысленные дебри отчаяния и страха. Иногда он рано просыпался, и когда подобные мысли овладевали им, знал, что выбор у него только один — встать с постели — Он верил, что, действуя решительно, как будто он куда-то торопится, как будто поезд вот-вот тронется, а он опаздывает, можно их прогнать. И все же он знал, что нужно отпускать разум на волю. Он жил за счет бессистемной работы ума, и теперь с началом нового дня он оказывался погружен в новые размышления и фантазии. «Интересно», — думал он, — «как легко идея меняет форму и предстает посвежевшей в новом обличье». Он и не знал, как близко к поверхности затаилась эта история. Это был простой рассказ, еще более упрощенный отцом его друга Бенсона, архиепископом Кентерберийским, который старался развлечь его однажды вечером вскоре после провала его пьесы. Он слишком долго колебался и слишком часто останавливался, пытаясь рассказать историю о привидениях, но не зная ни середины, ни развязки, не уверенный даже в контурах зачина – Генри определился с ними, как только вернулся домой. Он записал у себя в блокноте «История о привидениях», рассказанная в Эдингтоне вечером во вторник 10-го епископом Кентерберийским. Просто приблизительный набросок без деталей. История про маленьких детей, возраст и количество не определены, оставленных на попечение слуг в старинном сельском доме, предположительно из-за смерти родителей» челядь, злобная и развращенная, портит и развращает детей. Дети дурны, исполнены злобой до крайней степени. Слуги умирают, причина смерти туманна, и их призраки возвращаются в дом, чтобы преследовать детей. Ему не нужно было заглядывать в блокнот, чтобы вспомнить эту историю, все события были при нем. Он раздумывал о том, чтобы поместить действие в Ньюпорт, в уединенный дом среди скал и или в один из новых нью-йоркских особняков. Но ни одна декорация не увлекала его, и постепенно он оставил идею об американской семье. Теперь это была английская история, действие которой происходит в прошлом, и в первоначальной неспешной разработке сюжета он сократил число детей до двух – мальчика и его младшей сестры. Он часто думал о смерти своей сестры Алисы, ушедшей три года назад – Тогда он впервые прочел ее дневник, полный откровенных излияний. Теперь он чувствовал себя очень одиноко, как и она на протяжении всей своей жизни, и чувствовал близость к ней, хотя никогда не страдал от ее симптомов и ее недугов и был лишен ее стоицизма и смирения. В самые мрачные часы он ощущал, что оба они были в каком-то смысле заброшены, когда семейство разъезжало по Европе и возвращалось, часто без всякой причины, в Америку. Они никогда не были в полной мере вовлечены в круговерть событий и мест, становясь лишь зрителями, но не участниками. Их братец Уильям, самый старший, а также Уилки и Боб, родившиеся между Генри и Алисой, пришли в этот мир искусно вылепленными и готовыми к встрече с ним. А Генри и Алиса остались беззащитными и неискушенными. Он стал писателем, а она слегла. Он очень явственно помнил, как впервые ощутил панический страх Алисы. В Ньюпорте их застал ливень. Они так увлеклись, болтая и хохача, что не заметили, как почернело небо. Алисе было лет 14 или 15, но в ней не было ни капли той странной застенчивой уверенности, которая проявлялась у ее кузин, достигших этого возраста». Алиса не умела, как они, вдумчиво и с достоинством входить в комнату или заговаривать с незнакомцами, не умела легко и непринужденно общаться с семьей, не обладала их уверенностью в себе. В тот жаркий летний день дождь обрушился внезапно. Небо над морем стало скопищем фиолетово-серых туч. На нем была легкая курточка, а на Алисе только летнее платье и хлипкая соломенная шляпка. И никакого укрытия поблизости. Несколько раз они пытались спрятаться под кустами, но ливень, подгоняемый ветром, был неумолим. Он снял куртку, они вместе накрылись ею и брели, медленно и молча, крепко прижимаясь друг к другу в сторону дома. Он чувствовал, что она счастлива, и счастье ее было невероятно сильным, почти пронзительным». Никогда прежде он не понимал, насколько остро она нуждается в полном понимании, сочувствии и защите с его стороны, со стороны Уильяма или родителей. В эти минуты, пока они шли домой по мокрой песчаной дороге от моря в деревню, он чувствовал, что сестра пылает огнем от удовольствия близости к нему. Наблюдая ее сияние и восторг, когда они приблизились к дому, он впервые ощутил, как трудно ей придется в жизни. Он начал наблюдать за ней. До сих пор он считал шутку, что Уильям собирается на ней жениться просто легким подразниванием, способом заставить ее улыбнуться, Уильяма рассмеяться, а все семейство дружно хохотать вместе с ним. Вдобавок, это был маленький спектакль для гостей. Уильям был на 6 лет старше Алисы. Как только Алиса стала появляться перед гостями в ярких платьицах и начала осознавать, какой эффект может произвести на взрослых, Шутка о том, что она выйдет замуж за Уильяма, стала своеобразным ритуалом. «О, она выйдет замуж за Уильяма!» — говорила тетушка Кейт, и если Уильям присутствовал, он подходил к ней, брал ее за руку и целовал в щечку. Алиса же ничего не говорила, только окидывала всех улыбающихся и смеющихся едва ли не враждебным взглядом. Отец брал ее на руки и обнимал. «Ничего, это ненадолго», — говорил он. «Алиса никогда не верила, — думал Генри, — что выйдет замуж за Уильяма. Она была рациональной, и даже в подростковом возрасте в основе ее интеллекта лежала хрупкая злость. Однако поскольку идея о том, что Уильям на ней женится, повторялась так часто, а никто посторонний не представлялся даже отдаленно возможным суженным, эта идея незаметно проникла в отдаленный уголок ее души и безмолвно, но прочно там разместилась». За раздумьями в попытках придать форму истории о двух покинутых детях, рассказанной ему архиепископом, Генри поймал себя на том, что мысленно обратился к загадочному пребыванию его сестры в этом мире. Перед глазами пробегали сцены, когда она явственно демонстрировала домашним свой недюжинный интеллект и кровоточущую уязвимость. Она была единственная на свете маленькой девочкой, которую он знал, и теперь, когда он попытался представить себе маленькую девочку, именно неугомонный призрак его сестрички посетил его. Вспомнилась сценка, когда Алисе было, наверное, лет шестнадцать, один из тех затянувшихся ужинов с парой гостей, как ему припомнилось, когда кто-то заговорил о жизни после смерти, о встречах с умершими родственниками, не то они и вправду происходили, не то на них надеялись и верили, что такое возможно. Тогда один из гостей, или это была тетушка Кейт, предложил помолиться о том, чтобы в будущей жизни увидеться со своими любимыми. Но внезапно голос Алисы возвысился над всеми прочими, и все умолкли и обратили взоры к ней. — Не надо ни о чем молиться, — сказала она. — Упоминание о тех, кого мы должны снова встретить, вызывает у меня дрожь. Это вторжение в их святыню — «Своего рода личные притязания, против которых я решительно возражаю». Она говорила как тетя Эмерсона, как та, что погрузилась в философию жизни и смерти, как та, что гордится независимостью своих суждений. Ее семейству был совершенно очевиден ее изобретательный ум, ее изрядное острословие, но она знала, что ей придется это скрывать, если она хочет быть похожей на других девушек ее возраста». У Алисы были друзья, она принимала гостей и ходила на прогулки и пикники. Она научилась ладить с сестрами друзей своих братьев. Но Генри наблюдал за ней, когда в комнату входил какой-нибудь молодой человек и замечал перемену в ее поведении. Она не могла расслабиться, а молчание давалось ей с огромным трудом. Она становилась слова охотливой, и в речах ее бессмыслица перемежалась с парадоксом. В ней чувствовались ужасный надрыв и беспокойство. Он видел, как изнуряют ее подобные светские события. Даже семейные трапезы могли стать для нее испытанием, когда Боб и Уилки научились получать удовольствие, дразняя ее и пользуясь ее беззащитностью. В те годы их отец буквально не находил себе места, и они пересекли Атлантику в поисках чего-то непонятного никому из них — пытаясь отвлечься от страстного и нетерпеливого отцовского смятения. Их тащили из города в город, из гостиниц в апартаменты. Они все время меняли домашних учителей и школы. Они свободно говорили по-французски и знали, что они странные. Из-за этого они, все пятеро, сильно отличались от сверстников, зная больше и в то же время меньше других. Больше о богатстве, истории, европейских городах, Больше об уединении и неопределенности, о том, как оставаться в одиночестве и как быть независимым. Меньше об Америке, о паутине связи и привязанности, которую сплетали их современники. В те годы они научились опираться друг на друга, предлагать друг другу приватный язык, защиту и слаженность действий. Они напоминали старинный город крепость никто сколь бы упорной ни была осада, не мог разрушить их стены. И Алиса, взрослея, оказалась в западне за этими стенами. Сам Генри плохо помнил визит Теккерия на их семейный ужин в Париже, хотя помнил, что о нем рассказывали другие. История повторялась и пересказывалась на все лады, и каждый член семьи, включая мать, Обычно осмотрительную и сдержанную в высказываниях, считал, что ее следует поведать всем и каждому. В то время Алисе было лет восемь или девять. Ее посадили рядом с писателем, и Генри знал, что для нее это большое испытание. Она переживала из-за каждого своего жеста, каждого кусочка пищи, которого касались ее нож и вилка. Она провела всю трапезу, размышляя о том, что же подумает о ней этот великий человек. «Генри знал» что в таких случаях пульс у нее учащался, а ее попытки произвести впечатление были затейливыми, застенчивыми и кропотливыми. Он не помнил, чтобы Алиса носила в те времена кринолин, но история строилась именно на нем. Теккерей повернулся к ней и окинул взглядом ее наряд. «Кринолин!» — воскликнул он. «Никогда бы не подумал! Столь юное и столь порочное создание!» Это замечание, высказанное, скорее всего, добродушно, для сестры Генри стало внезапным ударом. В следующие долгие минуты она не чувствовала ничего, кроме стыда, как будто тайная, темная сторона ее была вдруг выставлена на всеобщее обозрение. Он представлял, какими неожиданными были эти слова, видел замешательство сестры, ее беспомощную попытку улыбнуться — Генри один понимал, как все это жестоко, но ничего не сделал, чтобы заставить умолкнуть остальных. Всех тех, кто выставлял на показ эту историю перед каждым, кто соглашался слушать. Рассказчики испытывали еще большую радость, если Алиса при этом присутствовала и в который раз выслушивала историю о том, как ее унизил величайший романист того времени. Уильям был самым старшим и самым неуязвимым. На него, похоже, никак не влияли ни долгие поездки, ни срывы и потрясения. Он был силен и популярен среди одноклассников, всегда уверен в своем праве принять участие в следующей игре. Он любил крики и гам, любил шумные компании, любил грохот дверей и спортивные игры. Никто не замечал в нем книжного мальчика, и даже он сам, возможно, не заметил бы, если бы однажды бесстрашно не вступил в спор с отцом». Спорил он так самозабвенно и с таким наслаждением, что к подростковым годам начал обращаться со словами и фразами так же, как прежде он обходился с живыми изгородями и ухоженными газонами. Ради Уильяма Алиса старалась быть утонченной, изысканной, женщиной мира, автором французской дневниковой прозы XVIII века. Однажды мать упомянула, какое глубокое впечатление произвело на Неда Лоуэлла изображение Бостона в новом романе Хоуэлса. Алиса явно хотела что-то сказать, и все повернулись к ней. Она не смогла начать. Лицо ее пылало. «О, бедняжка!» — запинаясь, пробормотала она. «Если его так впечатлил роман, интересно, что он чувствует насчет разграбления Рима, да и того, как флиртует его собственная жена». И снова весь стол умолк. Мать отодвинула стул, словно собираясь встать. Все остальные удивленно смотрели на Алису. Уильям не улыбался. Она сидела, не поднимая глаз. Она неверно выбрала момент, и все поняли, какое странное впечатление может она произвести, если ее выпустить в свободное плавание. Вот этот ее образ так и остался с ним навсегда. Пропасть между внутренней и ее жизнью — во всей ее застенчивой уединенности и жизнью, которая была для нее намечена, вызывала в нем замешательство. Когда начала отступать лондонская зима и дни стали удлиняться, он не стал писать романы, а вместо этого делал заметки для рассказов и создавал первые робкие наброски зачина. Преждевременная кончина сестры часто тревожила его мысли и подробности ее странной жизни приходили ему на память, когда он меньше всего ожидал этого, усиливая его ощущение безвозвратности прошлого. Ему вспомнился еще один вечер. Сестре тогда было 18 или 19 лет. Он пришел домой с какой-то вестью, то ли о прослушанной лекции, которая могла заинтересовать его отца, то ли о своей очередной публикации. Полный радостных предвкушений, он открыл дверь, И тут же ему навстречу вышла тетушка Кейт и предупредила, что Алисе не здоровится. Он сидел внизу и слышал, как Алиса зовет кого-то. Родители оба ухаживали за ней, а тетушка Кейт регулярно поднималась по лестнице, чтобы задержаться у двери в ее комнату или ненадолго присоединиться к родителям. А потом спускалась, чтобы в полголоса сообщить Генри, как обстоят дела». Генри не помнил, в каких именно словах описала она беду, приключившуюся с Алисой. Кажется, у нее случился приступ, а может быть, нервы расстроились. Но он знал, что всю ночь родители по очереди приходили поговорить с ним, и он заметил их волнение из-за возникшей новой дилеммы. Их нервная дочь и ее странный недуг заслуживали их полного сочувствия и внимания. Той ночью, Слушая неутихающие рыдания Алисы в комнате наверху и зная, что ее баюкают и утешают, Генри заметил также, что мать, которой Алиса часто пренебрегала из-за банальности ее домашних забот, теперь отчаянно нужна своей дочери, и при тусклом свете в старой гостиной, куда она спускалась, чтобы посидеть с Генри, казалось, что мать получает определенное удовольствие от того, что в ней так нуждаются. Все было не тем, чем казалось. Он придумал для своего рассказа образ гувернантки, милейшей особы, умной и очень компетентной, взволнованной своими новыми непростыми обязанностями, заботами о подопечных, мальчике и девочке, о которых рассказал ему архиепископ. А еще его не отпускали видения матери и тетушки Кейт. Вот они, встревоженные и измученные, Одна из них с лампой в руке, входят к нему в гостиную, губы у матери поджаты, но глаза блестят, и щеки разрумянились, и сидят вместе с ним, пока сверху доносятся приглушенные стоны и крики Алисы. Обе мрачные и прилежно сидят в своих креслах, куда более живые и куда более вовлеченные, чем ему доводилось видеть за много лет. И еще видение... Вот они с Алисой и тетушкой Кейт в Женеве несколько лет спустя. Тогда никто из них не осмеливался сказать Алисе или друг другу, что ее страдания кажутся почти преднамеренными. Они пытались дать название ее болезни, и самое близкое описание, которое смогла найти мать, это что Алиса страдала настоящей истерией. Генри понимал, что недуг ее неизлечим, поскольку она холила его и цеплялась за него, как за желанного гостя, в которого безнадежно влюблена. Прибывая в Женеве во время поездки по Европе, они, наверное, казались стороннему наблюдателю, а порой и самим себе, редкостными образчиками жителей Новой Англии. Прилежно любующихся достопримечательностями, наблюдающих старый свет умным и чувственным взглядом, братцем и сестрицей, что путешествуют вместе с тетушкой, коротая время, прежде чем где-нибудь осесть. Сестричка казалась ему тогда самой счастливой, самой остроумной и наиболее обнадеживающей. Он вспоминал, как ежедневно после полудня они втроем ходили к озеру. Тетушка Кейт следила за тем, чтобы Алиса как следует отдыхала по утрам. Учебники географии умалчивают – — заметила однажды Алиса во время такой прогулки. — Что на озере есть волны. Придется теперь переписывать всю поэзию. — С чего начнем? — спросил Генри. — Напишу Уильяму, — ответила Алиса. — Он узнает. — Тебе надо каждый день отдыхать, дорогая, и не следует писать слишком много писем, — заметила тетушка Кейт. — А как же еще я смогу рассказать ему? — поинтересовалась Алиса. Прогулки пешком утомляют сильнее, чем письма, а этот ваш свежий воздух, боюсь, меня убьет. Она снисходительно улыбнулась тете, которая, как заметил Генри, нисколько не разделяла ее веселье по поводу смерти. — Легкие любят отели, — сказала Алиса. — Они тоскуют по ним, особенно им нравятся фойе, лестницы, а также гостиные и спальни, если оттуда прекрасный вид, а окна заперты на щеколду. «Ходи помедленнее, дорогая!» — попросила тетушка Кейт. Генри наблюдал, как Алиса подыскивает следующую реплику, которая повеселила бы его и возмутила бы тетушку Кейт, а потом, неспешно прогуливаясь, она на мгновение ощутила удовольствие от своего молчаливого присутствия в их обществе. — Сердце, — продолжила она вскоре, — предпочитает удобный, теплый поезд, а мозг взывает к океанскому лайнеру. «Опишу это все Уильяму, как только мы вернемся в отель. И надо поторопиться, милая тетя. Медленная ходьба — сущая анафима для памяти». Если бы Дороти Вордсворд научила брата подобным премудростям, его поэзия была бы, наверное, куда более совершенной. «А разве Дороти Вордсворд не жена поэта?» — удивилась тетушка Кейт. «Нет, его женой была Фанни Браун», — сказала Алиса, и лукаво улыбнулась Генри. «Иди помедленнее, дорогая!» В тот вечер, когда она сошла к ужину, Генри отметил, как тщательно Алиса оделась и уложила волосы. Он знал, что для нее все могло бы сложиться иначе, будь она писанной красавицей, или не родилась она единственной девочкой в семье, или не обладая она столь острым умом, или если бы ее детство было не настолько необычным. «А могли бы мы отправиться в путешествие вокруг света?» «Только мы втроем останавливаться в чудесных отелях и писать домой письма, включая туда остроумные замечания, сделанные кем-то из нас», — спросила Алиса. «Можем мы уехать навсегда?» «Нет, не можем», — ответила тетушка Кейт. Тетя Кейт, — вспомнил Генри, — взяла на себя роль строгой, но доброжелательной гувернантки, пекущейся о двух детишках-сиротах послушном, вдумчивом и основательном мальчике Генри и девочке Алисе, взбалмошной, но также готовой выполнить то, что ей скажут. И все трое были счастливы эти несколько месяцев, до тех пор, пока не задумывались о том, что ждет Алису, когда они вернутся домой. Глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что Алиса уже превратилась в странного и остроумного инвалида в их компании. Алиса почти приблизилась к выздоровлению, но Генри знал, что даже если и так, они не могут вечно странствовать по городам и весям. За этим улыбчивым лицом, за этой милой фигуркой, весело спускающейся по лестнице каждое утро, чтобы встретиться с ними в вестибюле гостиницы, скрывалась тьма, готовая вырваться наружу, как только пробьет ее час». К тому времени обреченность Алисы каким-то образом отразилась на всех аспектах ее существования, и, несмотря на уравновешенные, счастливые деньки в Женеве, то, что ждало ее впереди, сложилось в историю, которая теперь очаровывала его и сбивала с толку. О молодой женщине, кажущейся светлой и легкой, амбициозной и исполненной чувства долга. Но вскоре ей суждено услышать леденящие кровь звуки в ночи, и пугающие лица в окне, и позволить дневным грезам превратиться в ночные кошмары. Наихудшим Но стало для нее время перед самой женитьбой Уильяма. И сразу после, когда она пережила тяжелейший свой нервный срыв, и ее старые недуги дали о себе знать с новой силой. Уже в Англии, много лет спустя, она рассказала ему, что большая часть ее умерла тогда, тем отвратительным летом, когда Уильям женился на женщине, хорошенькой, практичной и необычайно здоровой, которую, что самое жестокое, тоже звали Алиса. Алиса Джеймс погрузилась в морские глубины, и темные воды окутали ее и сомкнулись над ней. Да, несмотря на ее страшные болезни, подрывающие остатки сил, она сохраняла странную умственную энергию. Ее поступки были непредсказуемы или преднамеренно исполнены иронией и противоречий. Когда умерла мать, вся семья с особым вниманием следила за ней, уверяя, что это непременно приведет к окончательному распаду. Генри оставался в Бостоне, пытаясь изменить способы помочь ей и отцу. Но у Алисы припадков больше не было. Она стала, насколько это возможно, умелой, Послушной и любящей дочерью с легкостью взялась за ведение домашнего хозяйства и общалась со всеми остальными членами семьи так, словно именно она держала все в руках. Однажды, перед своим отъездом в Лондон, он увидел, как она провожает гостя в холле. Сложив руки на груди, она просила его приходить снова, и глаза ее сияли. Он заметил, что ее теплая улыбка стала почти печальной, едва затворилась дверь. Все в ее облике в эту минуту, от позы до выражения лица, до жестов, когда она вернулась в коридор, все было позаимствовано у матери. Генри видел, как ценой огромных усилий Алиса пытается быть хозяйкой дома. В течение года скончался отец, и как только его похоронили, ее театр развалился. Она свела близкую дружбу с Кэтлин Лоринг, чей интеллект не уступал ее собственному и чья сила уравновешивала ее слабость. Мисс Лоринг стала ее компаньонкой, когда Алиса решила поехать в Англию, чтобы избавиться от чрезмерной заботы тетушки Кейт. Это был акт неповиновения и независимости и, конечно же, крик о помощи, обращенный к Генри. Она проживет еще 8 лет, но большую их часть проведет главным образом в постели». Это было, как она часто говорила, просто сморщивание пустого горохового стручка, ожидающего итога. Он вспомнил эти слова, пока ждал в Ливерпуле ее прибытия в Англию. И он знал, что ее упрямая целеустремленность и предпочтение, а также внушительное наследство от отцовского имения с помощью мисс Лоринг на некоторое время отсрочат этот итог. Он решил не потакать мысли о том, что она нарушит его одиночество и лишит плодотворности, изгнания. И все-таки он испугался, увидев, как ее сносят по трапу корабля, беспомощную и больную. Когда он подошел к ней, она не могла говорить, только страдальчески закрыла глаза и отвернулась, когда ей показалось, что он хочет к ней прикоснуться. Стало ясно, что ей не следовало путешествовать. Мисс Лоринг руководила размещением Алисы в подходящей квартире и поисками сиделки. У Генри возникло ощущение, что она так же зависит от беспомощности его сестры, как сама Алиса зависела от мисс Лоринг. Она не желала выпускать мисс Лоринг из виду. Она лишилась семьи, утратила здоровье, но ее воля теперь объединилась с величайшей необходимостью иметь Кэтрин Лоринг исключительно в собственном распоряжении – Генри заметил, что состояние Алисы ухудшалось, вплоть до истерики, когда мисс Лоринг отсутствовала, но она спокойно, почти радостно, ложилась в постель, стоило мисс Лоринг пообещать, что она останется и будет за ней ухаживать. Он написал об этой странной паре, тетушке Кейт и Уильяму. Он старался выразить свою благодарность мисс Лоринг за ее преданность, такую щедрую и совершенную, но знал, что эта преданность зависит от того, останется ли Алиса прикована к постели. Генри не нравилась эта связь, не нравилось, что ее питало нездоровье. Он был недоволен унизительной зависимостью Алисы от ее самоотверженной подруги. Порой он даже верил, что мисс Лоринг причиняет вред его сестре, но не представлял, кто в таком случае мог принести Алисе пользу и, в конце концов, отступил». Мисс Лоринг проводила с Алисой большую часть суток, заботилась о ней, терпела ее, восхищалась ею так, как никто и никогда на свете. Алиса специализировалась на сильных суждениях и нездоровых разговорах, а мисс Лоринг, казалось, охотно слушала ее высказывания о смерти и удовольствиях ей сопутствующих, о ирландском вопросе и беззакониях правительства, а также о мерзостях английской жизни». Когда мисс Лоринг уходила, пусть и очень ненадолго, Алиса печалилась и негодовала, что ей, сидевшей за одним столом с братьями и отцом, величайшими умами эпохи, теперь только и осталось, что полагаться на поверхностное милосердие сиделки, которую наняла мисс Лоринг. Генри навещал ее так часто, как мог, даже когда Алиса и мисс Лоринг снимали жилье за пределами Лондона. Иногда он слушал ее с интересом и восхищением – Она любила замысловатые шутки, силой своей личности превращая какое-нибудь маленькое недоразумение в нечто невероятно смешное. Например, ей очень нравилась тема преданности миссис Чарльз Кингсли своему покойному мужу, и она имела склонность пересказывать эту историю снова и снова с негодующей насмешкой и требовала от посетителей согласия, что ее стоит начать пересказывать еще до того, как она закончила. «Известно ли вам?» — спросит она бывало что миссис Чарльз Кингсли чтила память своего покойного супруга. Тут она делала паузу, как будто этого довольно, и больше ничего сказано не будет, а затем, тряхнув головой, давала понять, что готова продолжать. «Знаете ли вы, что она всегда сидела бок о бок с его бюстом? Нанося визит миссис Чарльз Кингсли, вам приходилось наносить визит и ее мужу, и они оба сердито на вас пялились». Алиса и сама яростно зыркала на собеседников, словно изображая зло в чистом виде. «Но это еще не все», — продолжала она. Миссис Кингсли, ложась в постель, прикалывала фото своего покойного мужа на подушку рядом с собой. Тут она закрывала глаза и смеялась. Сухо и протяжно. «О, добрый ночной сон, миссис Чарльз Кингсли! Можно ли представить себе что-нибудь более гротескное и отвратительное?» А еще были врачи. Их визиты и прогнозы вызывали у нее одновременно презрение и ликование, даже когда ей сообщили, что у нее рак. Малейшая глупая фраза какого-нибудь доктора обсуждалась несколько дней к ряду. Однажды она объявила, что ее посетил сэр Эндрю Кларк со своей жуткой ухмылкой, словно эта жуткая ухмылка была хорошо известным придатком к нему – А потом, задыхаясь от смеха, рассказала историю о том, как один друг много лет назад долго ждал сэра Эндрю, а тот по прибытии представился, извинился за опоздание и сказал «Будьте покойны». И я сказала мисс Лоринг, пока мы его дожидались, что готова спорить на деньги, что спустя все эти годы, войдя в эту комнату, он произнесет ту же самую фразу «Внимание!» — сказала я, И тут дверь открылась, вошел джентльмен в расцвете сил с жуткой ухмылкой на губах, и с этих губ слетела «Сэр Эндрю Кларк, будьте покойны». Словно он говорил это впервые, после чего последовал давно созревший всплеск веселья со стороны самого сэра Эндрю, даже перезревший, я бы сказала. Она наблюдала за собой... С предвкушением выискивая признаки умирания, казалось, она настолько же бесстрашна перед лицом смерти, насколько ее пугало все остальное. Она терпеть не могла священника, жившего в апартаментах этажом ниже, и делилась своими страхами, что если ей станет совсем плохо среди ночи, он может явиться и отслужить при ее кончине до того, как его остановят. «Ты только вообрази!» «Открываешь глаза в последний раз и видишь этого священника, похожего на летучую мышь», — говорила она, величаво глядя куда-то вдаль. «Это совершенно испортило бы посмертное выражение лица, которое я тренировала годами». Она горько хохотнула. Ха, «Как ужасно быть такой беззащитной!» С течением времени он понял, что его сестра больше никогда не встанет с постели, и сделал открытие. Мисс Лоринг придерживалась такого же мнения. Она поклялась остаться с Алисой до конца. Эти бесконечные разговоры о конце тревожили его, и порой наблюдая за общением этих двоих, перманентной пациентки и ее компаньонки, таким веселым, шумным, оживленным, он чувствовал острую необходимость срочно оказаться подальше от них, сократить свое пребывание рядом с ними, возвратиться к своему тяжким трудом добытому уединению». Пока Алиса жила в Англии, он написал два романа, и оба впитали своеобразную атмосферу мира, в котором пребывала сестра. Он понимал дилемму женщины эпохи реформ, женщины, разрывавшейся между правилами, в которых ее воспитали, и необходимостью менять эти правила. А также, и это была, по его мнению, еще более критическая дилемма, женщины, воспитанные в свободомыслящей семье и ограничивавшей свою свободу мышления оставаясь респектабельной конформисткой во всех прочих отношениях. Приступая к написанию бостонцев, он без труда мог представить себе конфликт между двумя людьми, боровшимися за власть над третьим. Он сам пережил подобную, хоть и краткую схватку с мисс Лоринг, пока не отступил и не оставил за ней поле боя. Во втором романе «Княгиня Казамассима», также написанном после прибытия Алисы в Англию, Он сам того не осознавая написал ее двойной портрет. В первой половине она была княгиней, утонченной, блестящей, обладающей мрачным могуществом, только что прибывшей в Лондон. В другой половине она, должно быть, себя узнавала. Она была Рози Мьюнимент, лежачей больной, прикованная к постели маленькая калека. Маленькая, старая, резкая, изувеченная, болтливая сестрица, непоколебимое, яркое создание, словно бы отполированное болью. Она читала все его работы и выразила свое огромное восхищение этим романом, ни разу не упомянув прикованную к постели сестру, которую очень не любят два главных героя. В своем дневнике она писала о деятельности Генри и об успехах Уильяма. «Это весьма неплохой показатель для одной семьи», — написала она особенно если я доведу себя до смерти, а это самая тяжкая работа из всех». Таким образом, переехав в Лондон, Алиса, столько лет игравшая в умирание, начала умирать по-настоящему. Она страстно жаждала, как она сказала Генри, какой-нибудь осязаемой болезни и с огромным облегчением восприняла известие о том, что у нее рак. Ей было всего 43. Алисе приснилась лодка, которую швыряла по бурному морю, и, проплывая под черной тучей, она увидела свою умершую подругу, Энни Диксвел, которая оглянулась и посмотрела на нее. Алиса была готова отправиться к ней. Генри и мисс Лоринг ухаживали за ней, пока она угасала, боли ее приглушались морфием. Казалось, она ничуть не изменилась, и он думал, что вот так она, наверное, и ускользнет, умрет, как говорится, и не заметит» но смерть ее не была легкой. Однажды он вошел к сестре в комнату и поразился произошедшей в ней перемене. Она была совсем плоха, дышала с трудом, а пульс ее, по словам мисс Лоринг, был слабым и прерывистым. Лихорадка сделала ее неразговорчивой, но время от времени у нее начинался страшный кашель, да рвоты. Ее рвало и рвало, потом она падала без сил на подушке. Потом она пыталась что-то сказать, но кашель вернулся, выворачивая ее наизнанку, а после она утихала. Врач сказал, есть все основания считать, что это ее состояние может продолжаться ни день и не два. Генри не отходил от нее, отчаянно стараясь хоть как-то утешить. Он боялся за нее, уверенный, что, несмотря на все ею сказанное, она тоже боится. Каждое мгновение она могла уйти — И он ждал, зная, что ей нужно сказать что-то напоследок, прежде чем смерть поглотит ее. А затем случилась новая перемена. Через несколько часов боль и мучения, казалось, утихли, кашель и даже жар отступили, а близость смерти еще сильнее заострила ее черты. Она не спала Он сидел у постели сестры, сожалея, что матери нет рядом, что она не может поговорить с ней, произнести те слова, что помогли бы ей, облегчили бы ее путь в мир иной. Он попытался представить себе, что мать находится в комнате. Он почти прошептал свою просьбу. «Мама, приди! Будь здесь! Мама, помоги Алисе своей нежностью!» Ему хотелось спросить сестру, чувствует ли она, что в комнате витает призрак их матери. Было ясно, что ей осталось недолго, хотя Кэтрин Лоринг настояла, чтобы он не засиживался допоздна, и он согласился, что ничего не может сделать. Он собрался уходить, но тут она снова заметалась в постели, не могла не повернуться на бок, ни вдохнуть, а потом она прошептала что-то, и оба они, он и мисс Лоринг, пристально посмотрели друг на друга». Медленно, с явным усилием, Алиса повторила громче, чтобы теперь они смогли ее расслышать. «Еще один день я не выдержу», — сказала она. «Не просите, умоляю». Эти слова помогли ему, когда он медленно брел по Кенсингтону к себе на квартиру. Он всегда боялся, что когда придет конец, это окажется для нее самым ужасным, а все ее разговоры о желании умереть превратятся в обычную браваду. Он почувствовал облегчение, что сестра говорила то, что на самом деле чувствовала. Он смотрел на нее, зная, что сам на ее месте пришел бы в ужас, но она была иной. Она не дрогнула. Под покровом ночи, как рассказывала ему Кэтрин Лоринг, она погрузилась в нежный сон. Заступая на дневное бдение у ее постели, он размышлял о ее снах и надеялся, что Морфий сделал их «золотистыми», и разогнал весь мрак и страхи, клубившиеся вокруг ее жизни. Он так хотел, чтобы теперь она была счастлива, но не мог заставить себя перестать желать, чтобы она снова начала дышать, вопреки всему, чтобы она не умирала. Он не мог представить ее мертвой, хотя так долго наблюдал ее умирание. Приехал доктор и отменил все назначения, поскольку она больше не нуждалась в дополнительной медицинской помощи. Для Генри... В его почти 50 это была первая увиденная смерть. Он не присутствовал, когда умирали мать и отец. Он дежурил у материнской постели, но не был свидетелем ее последнего вздоха. Он описывал смерть в своих книгах, но ничего не знал об этом долгом дне ожидания, когда дыхание сестры становилось поверхностным, потом, казалось, затихало, а после снова учащалось» он силился представить, что происходит с ее сознанием, с ее великолепным остроумием, и чувствовал, что все, что от нее осталось — прерывистое дыхание и слабеющий пульс. Не было ни воли, ни знания, просто тело, медленно сходящее на нет. И это вызывало в нем еще большую жалость к ней. Его воображение всегда рисовало Дом Смерти как место безмолвное, неподвижное и настороженное, Но теперь он знал, что тишины в этом доме нет, потому что воздух заполняли звуки дыхания Алисы, все изменения его интенсивности. Ее пульс участился, а затем ненадолго замер, но она еще не умерла. Он размышлял о том, так ли умирала их мать. Алиса единственная об этом знала, единственная, у кого он не мог спросить». Он встал и коснулся ее, когда дыхание ее стало легче и выровнялось, и она забылась спокойным сном. Это продлилось еще час. Она по-прежнему не была готова уйти, и он спрашивал себя, кто она теперь, которая ее часть еще существует в эти последние часы. Когда она перестала дышать, он встревоженно наблюдал. Несмотря на столько дней бдения у ее постели, он оказался не готов». Она снова вдохнула, трудно и поверхностно. Он снова пожалел, что матери нет рядом с ним, что она не будет держать его за руку, когда Алиса, наконец, ускользнет. Мисс Лоринг начала считать ее вдохи. «Всего один вдох в минуту», — сказала она. Когда настал конец, казалось, лицо Алисы прояснилось, и это было странно и трогательно. Он встал и подошел к окну, чтобы впустить в комнату немного света, когда вернулся к постели, она вздохнула в последний раз. И в комнате, наконец, стало тихо. Он остался рядом с ее телом, зная, что вот так безмятежно лежать в смерти именно то, чего она жаждала. Она казалась красивой и величавой, и он верил, вопреки своим прежним сомнениям, что если бы она видела себя, свое тело, ожидающее кремации, то ощутила бы мрачное восхищение тем, чем она стала. Для него было очень важно, чтобы ее прах вернулся в Америку и упокоился в Кембридже, рядом с родителями. Его утешала мысль, что они не похоронят ее в Англии, не оставят ее в этой стылой земле вдали от дома. Мертвые черты ее менялись с переменой света. Она выглядела то юной, то старой, то измученной, то необычайно исключительно красивой. Он улыбнулся ей, лежащий неподвижно, с бледным и осунувшимся, но изысканно прекрасным лицом. Он вспомнил, как она негодовала на тетушку Кейт, завещавшую ей теплую шаль и прочие мирские блага. Им с сестрой обоим суждено умереть бездетными, а все, чем они владели, принадлежало им, пока они были живы. У них нет прямых наследников. Оба отказались от помолвок, глубоких дружеских привязанностей, любовного тепла. Им никогда не хотелось всего этого. Он чувствовал, что их обоих отвергли, отправили в изгнание, оставили в одиночестве, в то время как их братья женились, а родители сошли в могилу друг за другом. Печально и нежно он погладил ее холодные, сложенные вместе руки.